Глава 11 Весь день Анастасии пришлось принимать фальшивые уверения дружбы. Брошь государыни была слишком приметной, и придворные желали снискать расположение новой фрейлины, так быстро оказавшейся в фаворе. Если саму девушку такая ситуация смущала, то ее подруги лишь веселились. «Девочки, меня сейчас Чацкая остановила!» — возвестила Варя, зайдя во фрейлинскую и хохоча уже в голос. «Спрашивала». «Не дочь ли советы Петровны Настасья наша?» «Что?» Та подскочила и слегка покраснела. «Господи, стыдоба-то какая!» «Отчего ж стыдоба?» «Государыня в те годы за Петра Алексеевича, племянника своего, была просватана. Так что Настя могла-то быть и царевой дочерью. Незаконорождённой», — заметила Даша, все еще погружённая в свои невеселые мысли. «И что с того? А сама не тоже ведь...» Варя на всякий случай понизил голос до шепота. Родители Елисаветы Петровны обвенчались, когда ей два года было. «Да ты, Варя, не как графу Шувалову в гости захотела. На дыбе повисеть. И нас во строк заодно отправить», — зашипела в ответ Дарья. Она оглянулась и добавила уже громче. «Елисавета Петровна, дочь великого императора и государыни наша, божьей милостью на престол помазанная. Солдаты ее на престол на руках вознесли» и хватит об этом». Последние слова были произнесены с нажимом. Варвара пожал плечами и отошла к окну. «Варь, а что за драка среди солдат в парке была?» – спросила Настя, надеясь, что подруга в курсе сплетен. Сама девушка пыталась узнать интересующую новость. Но все разговоры сводились к злополучной броши. Преображенцы с семеновцами сцепились. Те вроде хвастаться начали, что теперь они государню охранять будут. Их Белов с Долгоруковым сперва разнимать начали. Потом почему-то сами в драку полезли на кулаках. Хорошо, там остальные подбежали. С чего вдруг семёновцам честь такая?» — полюбопытствовал Дарья. «Кто ж знает. Поговаривает, в лесах зверь завелся. Девок дерёт. Вот преображенцев и поставили в парк. Нюх у них лучше». «Так кто ж у офицеров?» «Солдаты в полку обычные люди», — заметила Настя, вспомнив о раненом Иване. «Люди не люди, а охота завтрашняя для того, чтобы всех убрать не истребить» отмахнулась Варвара. «Да, запамятовала. Девочки, Елизавета Петровна наказала на охоте всем быть непременно и в мужских костюмах». «А мужчины, что ли, в амазонках будут?» — фыркнула Даша. «Почему в амазонках?» — спросила Настя, с трудом представляя себе кого-нибудь из мужчин, сидящим на лошади боком. «Государыня страсть как мошки рады любит. Дамы в мужском платье, мужчины, соответственно, в женском, с декольте». Варя хихикнула. У графа Салтыкова в прошлый раз волосы с груди так и торчали среди кружев. Машкират третьего дня обещан, а на охоте Елисавета Петровна. Всегда по-мужски ездит, и дам им велит, — строго произнесла Даша. «Только где лошадь взять? У левшина попроси. Наверняка у них в полку кто найдется». «Вот еще», — фыркнул Даша. «Не буду я к нему на поклон ходить». «Ну и дура», — отозвалась Варя. «Левшин бы тебе!» «Такого коня подобрал!» «Какого такого?» Передразнила ее подруга. «У них в казармах одни же ребцы. Все трое переглянулись и рассмеялись от двусмысленности фразы. Отсмеявшись, Даша побежала к снова требовательно звонивший в колокольчик. А Настя вновь отошла к окну, задумчиво наблюдая, как садовники в белых полотняных рубахах пропалывают клумбы. Разговор с подругами заставил девушку задуматься, где раздобыть коня для охоты. Будь Настя у себя в имении, к ее услугам были бы все лошади достаточно большой конюшни. Девушка всегда с удовольствием ездила верхом. Но, собираясь в Петерсбург, меньше всего она думала о развлечениях. И уж тем более о том, чтобы захватить с собой лошадей, содержание которых в столице стоило немалых денег. «Ты чего приуныла?» – окликнула подругу Варвара. «Об охоте думаю», – призналась та. «Где лошадь взять?» «Да, вот будь, Дашка, позговорчивей!» так левшин бы всем коней подобрал. А она кочевряжется. Варя фыркнула. Ей приданное нужно, рассудительно заметила Настя. Тогда и с левшином все сладится. Так я ж не замуж за левшина предлагаю, возмутилась Фрылина. А так просто, так просто, просто не бывает. Настя вздохнула, невольно вспомнив Белову и его поцелуи в чулане. Подруга лишь пожала плечами. А когда Даша вернулась, завела разговор о театральном представлении, обещанном вечером. К ужину сплетни разошлись по дворцу. Идя следом за Елисаветой Петровной, Настя ощущала на себе любопытные взгляды. То и дело до уха девушки. Доносились да перешептывания. Незаконная дочь. Да возможно ли. Говорят, сочеталось браком с Расумовским. Шопот заставлял еще больше выпрямлять спину. Шепот заставлял еще больше выпрямить спину и сделать вид, что это ничуть не задевает. Анастасия, сделанным спокойствием, следовала в свите, сопровождаемой на этот раз каким-то рыжим, не то просаком, не то поляком. же очень плохо разговаривал по-русски, а немецкого девушка не знала. В любом случае, случайный провожатый вел себя гораздо сдержаннее давешнего француза и хотя бы тем самым заслуживал благодарность. Григория Белова нигде не было видно, зато в дверях стоял Михаил Долгорукий, нос которого распух и был слегка свернут на сторону. При офицер скривился и подчеркнуто вежливо кивнул. Девушка сдержанно улыбнулась и отвернулась, делая вид, что увлечена беседой со своим кавалером. Ужин затянулся. Государня принимала немецкого посла и настаивала на множественных переменах блюд. В какой-то момент Росумовский, сидевший рядом с императрицей, попросил щей, после чего всем пришлось ожидать, пока ночному императору принесут свежесваренные. Прусак все лопотал и лопотал, перемежая ломанные русские слова прусскими фразами, а иногда и вовсе переходя на французский. Настя отвечала не в попад. От жары и шума у нее разболелась голова. Наконец ужин закончился. И из душной столовой все переместились в парк, где комедианты давали представление. Для государни был заготовлен занавес, куда она прошла вместе с Расумовским и немецким послом. Остальные придворные выстроились вокруг, то и дело привставая на цыпочки, чтобы лучше видеть происходящее на сцене. Настя стояла позади навеса, от того видно было очень плохо. Рыжий прусак, то и дело склонялся к ней, бормоча что-то неразборчивое. От него несло щами и водкой. Он все время пытался взять девушку за руку и порядком надоел. Фреллина уже подумывала, чтобы высказать назойливому кавалеру все, что думала. Когда рядом возникла знакомая высокая фигура. Легко протолкавшись сквозь толпу, Григорий стал рядом с невестой. Одного взгляда гвардейца хватило, чтобы прусак сник и спешно отступил, смешавшись с толпой. «Спасибо», — прошептала девушка с благодарностью, смотря на Белова. Навес отбрасывал тень. Но Насте показалось, что под глазом у жениха красуется синяк. ты все всё-таки подрался с Долгоруким», — ахнула она. Преображенец хищно сверкнул зубами, но промолчал. «Гриша, так ведь это...» Девушка прикусила губу. Судорожно соображаешь, чем такая драка в государевом парке может обернуться для участников. Что же теперь будет?» Он усмехнулся. Мысль о том, что невеста переживает, была приятна. «Не волнуйся. Мы и солдат разнимали». Преображенец едва заметно дотронулся до руки девушки, успокаивая. «Драка же была. А кто там в драке разберет?» «У долгорукого, кажется, нос сломан». Холодно проинформировала девушка. Уже злясь и на жениха за то, что полез в драку, и на саму себя, что начала волноваться. Понятно же, что Белову все как с гуся вода. И по делам. Будет за своими солдатами следить, а не совать его куда не следует. Ухмыльнулся Григорий. Да, Настя, я Софье весточку послал. Родители мои у нее будут, ждут на завтра после охоты. Настя лишь кивнула. При мысли о том, что ей придется встретиться с родителями жениха, ноги предательски задрожали, а во рту пересохло. Ты чего? От Белова не укрылось смятение невесты. Удивительно, но с каждым днем он все лучше чувствовал настроение Насти. Точно верный пес. «Душно стало», — пожаловалась девушка, не желая раскрывать истинную причину. Белов молча подхватил девушку под руку. И, несмотря на возражение, вывел из толпы. «Гриша, что как государы не хватится?» — укорила Настя. Воспоминания о недавней расправе были еще свежи. А девушка уже убедилась, как быстро фавор сменяется опалой. «Не хватится. Ей сейчас не до фрейлин. Белов внимательно посмотрел на Елисавету Петровну, о чем-то оживленно беседующую с послом почти стоящему ее кресло. Щеки императрицы раскраснелись от вина, она то и дело обмахивалась веером. Сидевший рядом с ней Расумовский слегка соловевшим взглядом смотрел на итальянскую комедию. В руках у Алексея Григорьевича была рюмка с мутным напитком. Наверняка самогоном. Посол неодобрительно посматривал в сторону фаворита императрицы, но, наслышанная о нраве ночного императора, благоразумно не вступал в разговор с ним. Эльсовета Петровна сказала что-то. И оба мужчины рассмеялись. «Не она так Марфа заметит». Упрямо возразила Настя, все еще наблюдая за шатром. «Ты же знаешь, что она меня винит во всех своих бедах. Марфу Симона вну государни в имени отправила. Вопали она», — пояснил Григорий, увлекая Настю кустам сирени. «Остальные за тобой следить не будут. Так что не беспокойся. К тому же мы здесь станем». «И видно всех. И спокойно». Место гвардейцев впрямь выбрал отличное. Теперь Насте было видно и происходящее на сцене, и саму Елисавету Петровну. В то же время основная часть придворных толпилась позади шатра, словно избегая кустов, у которых находились жених с невестой. «Интересно, почему никто не прознал про это место?» — спросила девушка у преображенца. Тот хитро улыбнулся. «Чуть дальше пост стоит. Я и наказал караульным всех отсюда отгонять». Настя в ответ лишь шахнула. «Гриша, как можно?» Белов беззвучно рассмеялся наслаждаясь изумлением невесты. Точно так и можно. Во дворце кто успел, тот и съел. Он осторожно положил ладонь на тонкую талию девушки, привлекая к себе. Вдохнул уже ставший знакомым запах мяты. А если про твой приказ прознают? Анастасия все еще волновалась. Да кто? Преображение смахнул рукой. Здесь все только и гораздо, что ногами шаркать, да должности выпрашивать. Семеновцы те же. Эти могут. Беспечно отозвался Белов. Только у Семеновцев самих рыльцев пушку. Они же обычно в парке караул несут. Я третьего дня их солдат с картами на посту застукал. На девку играли. Ох, разборки были. Долгорукому тогда досталось. А ему-то за что? Он тоже играл. Михаил Иванович в другие игры играть любит. Отмахнулся Григорий, слегка нахмурившись. Просто солдаты его были. Высекли их. Конечно, чтобы остальным неповадно было. А Долгорукова? Граф Шувалов долго отчитывал. Лично. Дыбы грозил. Настя покачала головой. Дворцовые нравы для нее были все еще непонятны. Девушка всей душой желала оказаться в своем имении, где жизнь бы текла привычным для нее укладом. Григорий, расценив задумчивое молчание как покорность, притянул невесту еще ближе, намереваясь продолжить то, что происходило днем. Но Настя вдруг спросила, а не знает про то, что в караулах происходит? «Граф Шувалов наверняка сказывал». Фыркнул Белов. «Только ей-то что? Служба своим чередом идет, А кто что в кустах делает?» Последние слова были ошибкой. Григорий понял это. Как только Настя вздрогнула и решительно высвободилась из объятий. Отойдя на два шага, она повернулась и строго посмотрела на жениха. Эта девичья стыдливость заставила Белова вновь улыбнуться. Зверь внутри заскулил. Но терпеливо лег, положив морду на лапы. Веду не стоило того, чтобы подождать. Не встретив сопротивления или уговоров, девушка замерла. Гордость требовала уйти, но в то же время Григорий не сделал ничего дурного, кроме как провел невесту туда, где она смогла сполна насладиться представлением. Настя нерешительно взглянула на Белова. Тот сделал вид, что увлечен происходящим на сцене, хотя девушка была в этом уверена, пристально следил за ней. Затянувшееся молчание действовало на нервы. Настя все стояла, так и не зная, как правильно поступить. До нее то и дело доносились взрывы смеха, сопровождавшие реплики актеров. Так ничего и не решив, девушка сделала несколько шагов по направлению к шатру императрицы, выходя с травы на гравиевую дорожку. Преображение тенью последовал за ней, намереваясь проводить. «Гриша!» Незнакомая Насте женщина вышла из толпы и направилась к гвардейцу. «Вот ты где! А я тебя ищу!» Караульно шагнул с кустов загораживая ей вход. Но та с улыбкой посмотрел на солдата. «Будет тебе, Васильевич!» Али не признал. Солдат смутился и кинул вопросительный взгляд на командира. «Пропусти!» — разрешил Белов. Настя заметила, что преображенец весь как-то подобрался. Вытянулся и одернул мундир, словно желал не то произвести приятные впечатления на даму, не то доказать что-то. Это было достаточно странно, поскольку подошедшая была значительно старше Белова. Настя с любопытством рассматривала ее. Невысокая. Лоб весь в морщинах. Волосы скрыты под напудренным париком. Наверняка седые. Платье на женщины было дорогим. С обилием кружев, прикрывавших сухую старческую кожу. Голубые глаза незнакомки с укором смотрели на преображенца. «С каких это пор мне, чтоб к тебе пройти? Дозволение требуется!» Спокойно спросила женщина, протягивая в руку, которую тот почтительно поцеловал. «Время такое!» посты усилены», — пояснил Григорий. «Приказ государыни». «А почему посты в парке? Вы же во дворце обычно», — продолжала допытываться дама. «Нынче Семеновцы там». Белов скривился, точно надкусил кислое яблоко. «Даже так?» Женщина покачала головой. «Может, тогда отец прав, и тебе действительно пора заканчивать со службой?» Григорий с укором взглянул на нее. «Матушка, хоть вы не начинаете. Настя вздрогнула и в панике вновь оглянулась на кусты, испытывая постыдное желание скрыться, пока мать Григория ее не заприметила. Но, к несчастью, гвардеец как раз преграждал путь к спасительной сирене. Девушке только и оставалось, как стоять в тени раскидистого дерева, в надежде, что увлеченный разговором мать жениха не обратит на Настю внимания. Но надеждам не суждено было сбыться. Госпожа Белова задумчиво взглянула на девушку и вновь обернулась к сыну. «Вижу, ничто не меняется». В голосе матери слышалась обреченность. «Уже и невеста тебе, не назначена, а ты все по кустам с фрейлинами». Григорий выдохнул, подошел к Насте и решительно взял девушку за руку, подвел к матери. «Хотел завтра, но...» сбышева Анастасия Платоновна, по милости Божией и по велению государыни нашей, моя невеста, прошу любить и жаловать. Настя, матушка моя, Евдокия Андреевна...» Настя присела в заученном реверансе. Надеюсь, что дрожащие ноги не подкосятся до того, чтобы рухнуть под ноги будущей свекрови. «Невеста?» — голос Евдокия Андреевны стал просто ледяным. «Вижу, сестра твоя была права. И девица вполне достойная». «Ты сейчас о Софье?» — с ехицей поинтересовался преображенец. «Да, она Настю мою знает. И всегда к ней приветлива». «Так ты и Софьюшку в свои авантюры втравил?» — ахнула мать. «Мало ей в жизни горе было, еще и твои амуры покрывать». «Причем тут амуры?» — взвился Григорий. «Да и мои дела, сестрой, вас с отцом давно не касаются». «Касаются, коли часть рода Беловых затронута». «И как же она затронута?» «И как же она затронута?» — поинтересовался преображенец. «Как я понимаю, именно об этой девице я сегодня слышала, что она внебрачная дочь Елисаветы Петровны». Слова были сказаны с презрением. Настя отвернулась и прикусила губу, не желая начинать знакомство со ссоры. Впрочем, это было неминуемо. Это всего лишь сплетни. Григорий чуть сильнее сжал руку невесты, призывая не вмешиваться. «Распускаемые дочерью твоей дрожайшей подруги!» «С чего бы Марфе распускать слухи?» — изумилась Евдокия Андреевна. «У нее и спроси. Правда, она в сейчас. В менее сослана. Но тут недалече. Если изволишь, завтра вполне к ней можешь съездить». «Хочешь, чтобы я уехала?» Мать применила свой излюбленный прием и скорбно вздохнула. Она всегда так делала, когда желала подчинения от сына. Еще недавно Григорий бы наверняка возразил или уверил, что ничего подобного и думать не смел. Но сейчас на кону стояла его собственная судьба. «Днем ты вольна поступать, как пожелаешь. Но к вечеру изволь вместе с отцом к Софье приехать. Мы с Настей там будем. Там обо всем и поговорим. Не о чем нам Гриша говорить» опозорил ты нас». Снова скорбный вздох. Евдокия Андреевна поднесла к глазам кружевной платок. Преображение скрипнул зубами. Звериные глаза яростно сверкнули. «Коли вы так считаете, то действительно говорить нам не о чем», — отрезал Белов. «Но я от слова своего в угоду вам не откажусь. Захотите видеть? Завтра у Софьи жду. А нет?» Он выразительно замолчал, хмуро смотря на мать, у которой сразу высохли слезы. Я, Гриша, тебя не для того у Бога вымаливала, под сердцем носила, родами мучилась, чтоб теперь какая-то девка. Тонкий голос оборвался. Евдокия Андреевна снова с презрением посмотрела на девушку. Это было последней каплей. Настя выдернула руку. Я не какая-то девка, а рот мой, не хуже вашего, с достоинством произнесла девушка. Ежели вам, сударыня, я не по нраву, то скажите об этом Елисавете Петровне. «Глядишь, жалится государыня над сердцем материнским и приказ свой отменит». «Гриша, так ты не по своей воле!» – ахнула мать. «Что ж отцу не сказал? Он бы наверняка придумал, как беды избежать». Дальнейшей Настя слушать не стала, опасаясь, что в гневе просто не сможет сдержать свою силу. Пальцы так и покалывала. Девушка аккуратно обошла стоящих на дорожке мать с сыном и направилась к навесу императрицы. Белов кинулся было за ней. Но Евдокия Андреевна удержала сына за руку. «Гриша, я завтра к Черкесову пойду. Челобитную на аудиенцию подам. Поговорю с государыней. Поговорю с государыней. Глядишь, и жалится она. Отменит приказ свой постыдный». Гвардеец зло посмотрел на мать и собирался ответить что-то совсем резкое, но, заметив неприкрытое отчаяние на лице той, что родила его, сдержался. «Не стоит стараться, матушка», – процедил он сквозь зубы. «С приказом Ильи Бизонова, но я, Анастасии Платоновне, слово дал. И сдержу его. А сейчас простите. Мне на службу надобно. На дежурстве я». «Гриша». Евдокия Андреевна снова всхлипнула. Но сын не отреагировал. Щелкнув каблуками, гвардеец направился проверять караулы, чувствуя непреодолимое желание съездить кому-нибудь по уху.